чем-то непонятным и очень опасным. Протяни руку и обожжешься. Когда Эстебан неспешно возвращался в гостиницу, ночь уже накрыла и площадь Россию, и Афинский фонтан Национального театра. С приходом темноты вернулся и туман, сырость липла к лицу и мешала закурить, хотя Эстебан несколько раз пытался это сделать, спрятавшись в арке. Двигаясь широкими шагами, он вновь подумал о странном разговоре, который состоялся у них с Эдли Остман. Мозги его работали, как запущенная карусель. По кругу плыли носороги-марионетки в камзолах, призрачные голубые города. блуждание в лабиринтии дома Игнасио да Альпиарсы — теперь казались ему точной метафорой нынешней ситуации, а может и знаком, посланным то ли случаем, то ли судьбой, чтобы он понял, каким должен быть его следующий шаг. Ведь реальность — это нечто вроде зашифрованного текста. Она непрестанно отправляет какие-то послания, которые могли бы дать нам нужные ориентиры, Сумеем мы снова выучить нужный язык, давным-давно утраченный нами язык вещей. Чтобы выйти из лабиринта, нужно сперва отыскать его центр, островерху пирамиду, с которой виден весь рисунок плутающих тропок. Чтобы разгадать загадку сновидения Лисии, нужно вникнуть в суть надписи, в тайну пьедесталов, снять печать и вскрыть конверт с ответами. В кондитерской, куда заглянул Эстебан, сидели четверо пожилых мужчин с морщинистыми лицами, все четверо в низко надвинутых на лоб клетчатых кепках. Он сел за столик сбоку, рядом с большим окном, глядящим на памятник Дону Педро IV, перед которым парами расхаживали какие-то черные люди в кожаных куртках. Девушка с печальными глазами принесла ему заказанные бика и стакан воды, правда, немного мутный, которую он отодвинул. Вечером Лиссабон снова превращался в нереальную копию или модель прошлого, возрождал обстановку былых времен, которую сохраняла пожухлая память. Эстебан различил сквозь туман лицо Эвы, увидел уплывающие вдаль трамваи, затасковал о суррогате счастья, разрушенного несколько лет назад. Постепенно лицо Эвы стало преображаться в другое лицо, куда более близкое, лицо с зелеными глазами. Оно принадлежало женщине, ждавшей его возвращения у выхода из лабиринта, там, где все тайны окажутся разгаданными. Он порылся в кармане и, задрожавший вдруг рукой, вытащил записную книжку, куда заносил свои журналистские изыскания, касающиеся фонда Адиманты. Он вырвал изписанные странички и положил на стол перед собой, рядом со остывающим кофе и стаканом негодной воды. На одном листочке содержались сведения о четырех ангелах в том порядке, В каком случае открывал их ему? На втором четыре строки из книги Филтронелли. Dera populus docuit sura срура. surura humanaque homines se nutrisse deppe dente draco caudam dum mordet et alvo. «Магна парта си сит кэбэс ипсэ сиби». Он почувствовал, что именно эти строки с скорлупой покрывали ядро тайны. Почему каждая из надписей на пьедестале повторяла одну строку из книги? Как следует истолковать это странное алхимическое стихотворение, чтобы найти ключ, способные отворить запор